Глава 24. Мы с детьми уже целую неделю живем под крышей дома родителей Глеба. Дети привыкают к отцу и к бабушке с дедушкой. Брат Глеба, Олег, тоже приезжал пару раз. Он быстро нашел общий язык с двойняшками. Все шло довольно хорошо. Мы с Глебом отвозили детей в садик, а после он подвозил меня на работу. Я просила не останавливаться перед офисом, но Глеб... Словно специально каждый раз светился перед сотрудниками Тимура. Про меня ожидаемо пошли сплетни, и это очень сильно расстраивало. Я пыталась поговорить с Тимуром, но он довольно резко и раздражительно разговаривал со мной и говорил, что у него важные дела, и он не может в скором времени вернуться в город. Однажды я случайно стала свидетельницей разговора двух девушек в уборной. «Как думаешь?» Сколько еще Тимур Андреевич сможет выстоять против Воронцова? Не знаю, но я уже начала искать другую работу. Советую тебе то же самое сделать. Всем уже понятно, что компания Воронцова поглотит нашу. Уж данного практически нет шансов. Если только не вмешается Катя. Но судя по тому, с кем она приезжает на работу, и тому, как она равнодушно расхаживает по офису, ей плевать, с кем быть и кого поддерживать. Она при любом раскладе останется в шоколаде. Эх, вот бы из-за меня мужчины так боролись. Когда поняла, что они говорили про меня и Глеба, стало ужасно неприятно. Но я, сцепив зубы, еще как-то проглотила этот момент. Но игнорировать разговоры о том, что Глеб прессует Тимура, не могла. И я хотела бы не верить в услышанное, но, зная Глеба, понимала, что он... Правда, мог сделать такое, и это причиняло мне боль. Я думала, что он меняется, что он смирился и не претендует на меня. Но, как оказалось, все, что он делал, было лишь для отвода моего внимания. Боже, какая же я дура! Когда девушки ушли, я дрожащими пальцами умылась и вернулась в кабинет. Набрала номер Тимура, но он сбросил. Я была слишком взвинчена, поэтому набирала снова и снова пока он не рыкнул на меня в трубку. «Если сбрасываю, значит, не могу говорить. Что непонятного?» Тон, с которым он общался, был настолько неприятным и резким, что я даже засомневалась, нужна ли я ему действительно так, как он об этом говорил все это время. Но я не стала сейчас делать акцент на этом. Для меня в данную минуту было важно другое, поэтому, собрав все силы, я спросила максимально спокойно. «Это правда, что Глеб создал тебе проблемы?» По ту сторону повисло молчание, а после усталый выдох. «Кать, это тебя не касается. Я просто хочу знать правду». «И на что тебе это правда?» «Я хочу знать. Это правда?» «Я не думаю, что твое отношение изменится к нам обоим. Даже если получишь ответ на свой вопрос. Ты выбрала, и всегда будешь выбирать его» потому что не смогла разлюбить, потому что всегда будешь любить его, даже если он снова изменит тебе с твоей сис. Слова резанули слух, и я не позволила ему договорить Не смей, молчи отключилась и схватилась за волосы. Слова Тимура били без пощады, я разозлилась на него. Мне хотелось перебить его и сказать что нет, не люблю, но не смогла этого сделать. Мне было страшно, Я отрицала слова про любовь к Глебу, но понимала, что в глубине души чувства сохранились. И мне нужно было срочно что-то делать. Иначе, видя теплое отношение Глеба к детям и ко мне, я совсем растаю. Все, что было четыре года назад, словно становится размытым. Будто, находясь рядом с ним, теперь все начинает забываться. Внутри забилась тревога. Надо было что-то сделать, чтобы не случилось непоправимое. Я не могу простить его. Не могу. Не забудется то предательство никогда. Все это временно. Да, это все просто пелена, которую Глеб искусно пускает мне в глаза, пока Тимура нет. Говорила сама себе, пытаясь успокоиться. Схватив сумку, я ушла, никому ничего не сказав, с работы раньше, чем положено. Вызвала такси и отправилась в офис Глеба. Мне нужно было с ним поговорить. Я не могла не отреагировать на то, что он творил. «Здравствуйте, Екатерина Валерьевна!» Удивленно и растерянно поздоровалась его секретарша. Та самая, которая работала у него еще четыре года назад. Она меня сразу узнала. «Здравствуйте. Глеб Владиславович у себя?» «Д «Да», — ответила та, заикаясь. Я кивнула и, больше ничего не говоря, зашла без стука, как тогда, четыре года назад, когда застала его с Яной. Чувствовала себя сейчас максимально странно, словно вернулась назад в прошлое. Хотя от прошлого здесь мало что осталось. Везде был новый дизайн, и в кабинете Глеба, конечно, тоже. «Катя?» — удивился бывший муж, переводя свой взгляд с мужчин, с которыми он, кажется, вел серьезный разговор, на меня они кстати не были похожи на его работников скорее всего партнеры или будущие партнеры глеб владиславович испуганно замялась позади меня секретарша глеб я хочу поговорить потребовала я категорично мужчины вопросительно посмотрели на него но он не отрывал от меня взгляда а после сдержанно обратился к ним господа прошу прощения за неудобство однако вынужден перенести встречу на другой день. Партнеры остались недовольны. Но никто не смел перечить Глебу. Видимо, они нуждались в нем больше, чем сам Глеб в них. Поэтому им пришлось проглотить неуважение и с натянутой улыбкой попрощаться, согласившись на условия бывшего мужа. Двери закрылись, и Глеб расслабленно откинулся на спинку кресла, пригласив меня присесть напротив него но я даже не шелохнулась, так и стояла на месте, пытаясь не сорваться. «Кать, что случилось?» Голос мягкий, располагающий. Этот гад на все сто процентов контролирует себя. А я вот нет. И наделаю глупости, если сорвусь. «Это правда, что ты пытаешься отнять компанию Тимура?» Спрашиваю как можно спокойнее. Он поморщился, когда я произнесла имя Тимура словно ему неприятно слышать его из моих уст. «Неужели пожаловался?» «А я чуть было его не зауважал», — кмыкнул Глеб. «Никто мне не жаловался. Я узнала случайно». «Так, хорошо. Ты узнала, и что дальше? Будешь просить оставить его в покое?» Недовольные нотки в голосе просочились, но он быстро взял себя в руки. Глеб был прав. Если понадобится, я была готова просить его, но сначала хотела узнать, чего он добивается. «Глеб, зачем тебе все это?» «Тоже хотела быть спокойной, не показывать своих эмоций, как и он, но я не такая сильная, как бывший муж». В моем голосе прозвучало огромное разочарование. Воронцов поджал губы, он правильно считал мои чувства. Глеб медленно поднялся с рабочего места и подошел ко мне. Подошел очень близко. Между нами почти не осталось свободного пространства. Я не стала отступать назад. Хотела сама себя проверить, насколько далеко смогу его пустить, если он попробует. Ведь должна была наконец разобраться в себе окончательно. Если мне станет противно, то это все. Никаких сомнений не останется, что между нами больше никогда и ничего не будет. Ну а если нет? Господи, пусть будет нет. Пожалуйста, пусть мне будет противно. Подняла глаза на него и ждала, что он ответит. А ты как думаешь? Шепнул он, чуть наклонившись. Глеб посмотрел на мои губы, поднял руку, но его пальцы так и застыли в паре сантиметров от моей щеки. Ты сказал, что отпускаешь меня. Дал понять, что не станешь меня трогать, если я перееду в дом твоих родителей с детьми сказал. Но это не означает, что я не хочу обратного. В его голосе появилась хрипотца. Я прекрасно знала, что это означает. Он меня желает. Что ты пытаешься сделать? Я всего лишь не оставляю надежду, что ты сможешь меня простить. Мы никогда больше не будем вместе. Оставьте Мура в покое. Я отрицательно мотаю головой. Медленно и не отводя взгляда. Он болезненно хмурится и закрывает глаза. Чуть тянется ко мне и вдыхает запах волос возле виска. «Котенок!» Выдыхает в мои волосы. Я замерла, просто перестала дышать. Он называл меня так, когда мы были женаты. Такое до да боли родное обращение просто рвет мою душу. Я подняла ладони и положила ему на грудь. «Не смей меня так называть!» Зашипела тихо дрогнувшим голосом. Я все чувствовала и помнила, и бешеный стук его сердца говорил о том, что он тоже помнил. «Ты не имеешь права! Больше не имеешь!» Толкнула его, и он поддался, отступил. А после подошел к окну и долго молчал, глядя с высоты на темнеющий город. «А я не могла уйти!» хотя очень хотела сбежать. Хотела завыть в голос и выплакаться, но не могла себе этого позволить. Я должна была Тимуру. Он всегда был рядом, когда я осталась одна. Поэтому просто не имею права уйти ни с чем». Глеб обернулся, наконец, и я машинально обняла себя руками, словно хотела закрыться от него. Лицо бывшего мужа изменилось. Он спрятал свою боль и теперь смотрел на меня серьезным взглядом. Долго собирался с мыслями. На его скулах заходили желваки. Я видела, что он хотел что-то сказать, но никак не мог побороть себя. Словно не хочет говорить задуманное. Ты сказала, что мы не будем больше вместе. Но я так не думаю. Если взять нас с этим Ждановым, то даже мне понятно, с кем ты точно не будешь вместе. «Нет, ты не понимаешь, о чем говоришь!» Я не согласна, мотаю головой. Не перебиваю, но даю понять, что не согласна с его словами. «Я могу доказать». «Что? Что ты можешь доказать?» Уже не выдерживаю. Голос срывается, и я начинаю громко говорить, крепче обнимая себя руками. «Я отступлюсь от его компании. Верну ему все, как было. Верну его самого в город». Отпущу тебя с ним на свидание. У тебя будет целая ночь, чтобы определиться. Глеб старается сдержаться. Я недоверчиво смотрю на него. Переносец ущиплет от подступающих слез. Начинаю задыхаться. В груди все жжет. Я понимаю, что он сейчас хочет сказать. Я знаю, что между вами еще ничего не было. Продолжает тем временем. Не знаю, за что Бог меня любит. Но я везучий сукин сын. Знаешь, я когда узнал, сразу понял, что есть маленькая надежда. И ты все еще можешь быть моей. Не только телом, но и сердцем и душой. Вот только ты неустанно сопротивляешься. Не можешь простить и забыть. Он сделал паузу, собираясь с мыслями. Если ты станешь его женщиной той ночью, я отступлю. Отпущу тебя совсем, Даю слово. Но если между вами ничего не будет, обещай, что дашь нам шанс.